Состоять ординарцем при светлейшем князе считалось особой честью, потому что трудная обязанность продежурить сутки в приемной перед его кабинетом, не имея возможности даже иногда прислониться, выкупалась нередко большими подарками и повышениями. Один богатый молодой офицер, одержимый недугом честолюбия, купил за большие деньги у своих товарищей, право бессменно провести трое беспокойных суток в приемной князя, часто страдавшего бессонницей и катавшегося иногда в такое время на простой почтовой телеге то в Орониенбаум, то в Петергоф, то за 35 верст по Шлиссельбургской дороге в Островки, где и поныне возвышаются зубчатые развалины его замка. К несчастью молодого честолюбца Сон как нарочно овладел князем, и под конец вторых суток добровольный ординарец истомился и изнемок, затянутый в свой парадный камзол. Только перед утром третьего дня судьба улыбнулась ему. Князь потребовал лошадей и поскакал в Петергоф, посадив его на тряский облучок повозки. У счастливца, как говорится, едва держалась душа в теле, когда он прибыл на место назначения, но зато в перспективе ему виделись ордена и повышение. «Скажи, пожалуйста, за какой проступок назначили тебя торчать у меня столько времени перед кабинетом?» – спросил у своего спутника Григорий Александрович, очень хорошо понимавший трудности дежурства. «Чтобы иметь счастье лишний час, видеть вашу светлость, я купил эту высокую честь», ответил подобострастно молодой человек. Гм! значительно откашлянулся князь и затем добавил, «А ну-ка, стань боком!» Ординарец через силу сделал ловкий полуоборот. «Повернись теперь спиной!» И это приказание было отлично исполнено. «Посмотри теперь прямо на меня!» Молодой человек, подкрепленный надеждой, при таком тщательном, непонятном ему осмотре, исполнил и это с совершенством. «Какой же ты должен быть здоровяк!» – произнес Потемкин и пошел отдыхать. Счастье не вывезло честолюбивому ординарцу. Он не получил ничего. оригинально проучивал Григорий Александрович и недобросовестных игроков. Светлейший очень любил играть в карты, преимущественно на драгоценные каменья. Как-то один из вельмож проиграл ему довольно значительную сумму и уплатил ее бриллиантами, которые стоимостью были гораздо меньше проигрыша. Князь узнал об этом лишь на другой день, когда велел ювелиру оценить каменья. Не сказав ни слова и не показывая вида неудовольствия при встрече, он задумал наказать недобросовестного игрока и предложил ему принять участие в загородной прогулке. Тот согласился. Григорий Александрович позвал кучера, который должен был вести этого вельможу, и приказал ему устроить так, чтобы коляска при первом сильном толчке сорвалась с передка и упала. А кучер с передком ехал бы дальше, не оглядываясь и не слушая криков. День был выбран холодный и дождливый. Григорий Александрович, обыкновенно ездивший в карете, поехал на этот раз верхом, а все приглашенные на прогулку по желанию князя отправились в открытых экипажах. Отъехали довольно далеко от Петербурга в безлюдное пустынное место, где негде было укрыться от дождя. Небо между тем кругом заволакивалось густыми тучами. На дороге пришлось проезжать громадную лужу. Когда коляска, в которой сидел вельможа, въехала в воду, князь крикнул кучеру «Пошел!» и сам, поворотив круто коня, поскакал назад а за ним все сопровождавшие его. Кучер, согласно полученному приказанию, хлестнул лошадей и дернул коляску так сильно, что она, сорвавшись с передка, села посреди самой лужи. Вельможа начал кричать и брониться, но кучер, не слушая ничего, уехал на передке. Как нарочно в эту самую минуту полил проливной дождь. Вымоченный насквозь, вельможа должен был по тащиться назад в Петербург пешком, несколько верст, по колено в воде и грязи. Насколько не любил князь недобросовестность, настолько же он не сердился на правду. Один калмык, вышедший в люди в последние годы царствования Елизаветы Петровны, имел привычку говорить всем «ты» и приговаривал «я тебе лучше скажу». Григорий Александрович любил играть с ним в карты, так как калмык вел спокойно большую игру. Однажды, понтируя с каким-то знатным молдаванином против калмыка, князь играл несчастливо и, рассердившись, вдруг с запальчивостью сказал банкомету. «Надобно быть сущим калмыком, чтобы метать так счастливо». «А я тебе лучше скажу», — возразил калмык, что калмык играет, как князь Потемкин, а князь Потемкин, как сущий калмык, потому что сердится. «Вот на силу-то сказал ты лучше», — подхватил, захохотав, Потемкин, и продолжал игру уже хладнокровно. Таковы были самодурства и причуды светлейшего князя Потемкина, почву, повторяем для которых, и почву благодатную давало само общество. льстящее, низкопоклонничающее и присмыкающееся у ног умного и видевшего его насквозь властелина.